Выйдя в зал и кивнув шотгану, направился к VIP-комнатам, которых в этом клубе было всего шесть. По дороге встретился взглядом с Роко и виновато пожал плечами. Я и вправду был не прочь посидеть с ними, в конце концов не так уж и часто мы с ними зависали. Получив в ответ понимающий кивок, продолжил путь к заветной двери, ведущей в коридор с комнатами, в одной из которых находилась Акеми. Интересно, что ей такого понадобилось, что она приперлась сюда на ночь глядя? не предупредив меня заранее. Будь ее дело срочное, она связалась бы со мной сама и сразу, дабы я отсюда не срулил. Ну, а если бы было что-то серьезное, встречались бы мы не здесь. Так что заходил я как кеме с уверенностью, что услышу предложение о работе. Прибыльный ибо за другую я уже давно не брался, не срочный, ну тут все понятно и вполне возможно интересный, потому что именно сегодня должна была состояться ежегодная встреча глав гора И судя по времени, она приехала в ласточку прямиком оттуда. Привет всем, произнес я, заходя в комнату. А Кеми сидела, развалившись на длинном диване, и Сиатам стоял у бара, занимаясь спиртным. Цуно склонился над столом, внимательно разглядывая кучу, по-другому не скажешь, снеди, а тыкал в кнопки музыкального центра, который был вмонтирован в левую от двери стену. И тебя туда же, расслабленно махнул рукой Кеми. Привет, Син!» — Пробасил Исиатама, Дзуну и или просто кивнули. Агрозом, что опять в машине сидит. Злые. вы! Похоже, этот ходячий косяк опять что-то натворил. Ничего, ничего, ему полезно, удовлетворенно ответила Акеми. Ну, как я, собственно, и думал. Что на этот раз? спросил я, присаживаясь напротив женщины на такой же полукруглый диван, на каком сидела она сама. О, если в двух словах, то он умудрился покорежить мою машину. Странно водила, мы ж знатный. Как это он так интересно. Но вся соль в том, что сделано это с помощью тела одного из бедолаг, который, как и он сам, ждал своего босса. Причем машина стояла в центре стоянки, посреди множества других. И этот кусок идиота умудрился, запустив мужика с края площадки, попасть именно в мою машину. Из десятков других возмущенно надув щёки и скрестив на груди руки, выдала Кеме: э -э, а что тут еще то скажешь? Ну, хорошо, что он твой подчиненный. У меня не настолько крепкие нервы". Пфф, сдулась женщина и как-то погрустнела. "Зато он всегда выживает. Да и фиг бы с этим вредителем, лучше расскажи, как у тебя первый день в новой школе?" Вот сдался вам всем этот первый день, покачал я головой. День как день, как и все предыдущие, но да лень мне говорить о том, что ничего собой не представляет. И давай, замнем. Лучше расскажи, что сегодня интересного было на собрании. Ежегодно 6 апреля Гора Горахеви устраивает сабантуйчик, на который приглашаются все, кто хоть что-то собой представляет в этой организации. Оформлено все это как званый обед, на котором запрещены всяческие конфликты. И само собой, цель этих собраний отнюдь невкусно покушать. Весьма интересно, как это ни странно, интересно и тревожно, пожалуй, для тебя в первую очередь. Молодая красивая девушка. Хочу напомнить, что сейчас ночь на дворе, и этот день я провел отнюдь не в приятном ничего не делании. Я устал и хочу спать. А кеме? Так что давай без этих многозначительных пауз. Ты злобный, вредный и занудный тип, Синди. Но начну я все же несколько издалека, спокойным голосом ответила мне эта чертовка. Для начала позволю уточнить твои способности. Перво-наперво это молния, скорее электричество. Ну да, есть у меня такая фишка. Выпускать ее с рук ты не умеешь, но хорошенько вдарить через касание очень даже можешь. Устаревшие факты, женщина, года надо бы устаревшие. Дальше у нас идут скорость и реакция. И то и другое на уровне ветерана. Одна единственная стычка с мастером, о которой ты знаешь только то, что мне удалось от него убежать, говорит о том, что и скорость, и реакция у меня несколько выше. М -м сила? Да, пожалуй, кирпичную стену ты голыми руками пробьешь. Как же низко она меня ценит. Магнетизм. Я пару раз видела, как ты притягивал к себе столовые приборы. Когда я узнал, что в этом мире подобное возможно, то позволил себе пару демонстраций. С моей стороны это был легкий намек на адептов либо молнии, либо магнетизма, чтобы у нее было поменьше вопросов. И да, с металлом проще всего, однако работать я могу с любым неживым материалом. Ты как-то обмолвился, что на тебя практически не действуют яды, так что я таким им в копилку. А вот это был намек сразу на три стихии: жизнь, Земля и молния. Почему именно так, я не знаю. Добавлю ли, что адепты воды тоже защищены от ядов, но в меньшей степени. Есть и ещё по мелочи, но так или иначе все указывает на то, что ты адепт молнии, примерно в ранге воина. Я был спокоен. Зря я что ли наводил ее на подобные выводы. Проблема в другом. Я боялся, что успел засветиться с чем-нибудь другим еще до того, как начал проводить свою пиар компанию в пользу Молнии, но, судя по всему, у меня все получилось. А вот дальше гораздо интересней. Вот всегда так, уж на и так накаркаю. Для начала упомяну твою способность чувствовать взгляды. Многие люди способны на это, но ты это нечто. Я пять лет за тобой наблюдаю и могу с уверенностью сказать, что у тебя эта способность на каком-то запредельном уровне. Вот же наблюдательная киса. Дальше у нас идет яки. Жажда убийства это тут причём? Выпускать яки многие умеют, собственно, я еще не встречал никого с уровнем ветераны выше, кто не был бы на такое способен. Даже Шина, тепличная девочка вполне умело этим пользуется. Само по себе яки неудивительно, как и умение чувствовать взгляд. Этой способностью обладают многие, но вот в твоем случае все опять не как у людей. Время идет, девушка. Хорош уже эти паузы вставлять, выдал я, заработав тем самым обиженный взгляд. Я ведь и домой могу пойти. Думаешь, мне так нравится перед тобой распинаться? Именно так я и думаю. Ладно, ладно, молчу. Поднял я руки вверх. Так вот, яки Оно у тебя ну очень сильно. Думаю, тебе вполне по силам остановить сердце даже взрослому человеку, не говоря уже о животных и детях. С тренированным бойцом у тебя вряд ли подобное выйдет, но вот мешать и сбивать в бою будет здорово. вплоть до ранга ветеран. Выше усилия уже не оправдывает результат. Чтобы ты понял, самые сильные яки, о котором я знаю, раз в десять слабее того, что можешь выдать ты. Причем Именно жажда убийства у тебя самое большое палево. Порой от тебя такая жуть прет, что просто амба. А ты этого, по-моему, даже не замечаешь. Черт, прям хоть лекцию ей читай. Но не зависит умение сопротивляться Яки от ранга. Тут все дело в банальной силе воли. Шину я вполне могу на тот свет отправить, а ведь она учитель. А вот насчет того, что я что-то не замечаю это новость, весьма и весьма неприятная. Что там у нас дальше? Ах Орда, не знаю даже как это назвать. Контроль пространства, обнаружение жизни или лучше круговой обзор, в общем, не знаю. Существуют, конечно, аналоги, но это именно техники, чаще всего узконаправленные. У тебя же это умение постоянно действующее. Да и расстояние. Полтора года назад в той безымянной деревушке я даже вычислила примерное расстояние, на которое ты можешь видеть. Как сейчас помню твои тогдашние слова, тут она улыбнулась, закрыв глаза, и приподняв голову: "Юго-запад, пятеро, триста метров, быстро приближаются в нашу сторону. Учитывая, что напрягся ты еще раньше, то почуял ты их метров за пятьсот. Нереальное расстояние для постоянного умения. Я бы на твоем месте, наверное, свихнулась". Это да, потому что ты женщина. Ведьмы, по сравнению с ведьмаками, в этом направлении мало что могут. С ума не сходят только потому, что раньше вырубаются. И, кстати, чем больше людей, тем меньше радиус в городе, например. Стоит также отметить, что тот случай произошел полтора года назад, и сейчас я намного круче, чем тогда. Ей об этом знать, впрочем, не стоит. правда, и достойно американского ганфайтера, аналога русских ведьмаков, я не дотягиваю. Тот десяток километров мог по слухам контролировать. Ну так и я, не тень, а разрушитель. Ну и самое, нет, не так, единственная пакостная вещь в данной ситуации это то, что ты не пользуешься Бахиром. Держи лицо, Макс, держи лицо. Точнее, ты не можешь им пользоваться. Никто из таких, как ты, не мог. Таких, как я, значит, забавненько. Сразу предупрежу, я считал себя уникальным. Поражает твое спокойствие. Я тут раскрываю его секреты, а ему хоть бы хны. У тебя что, совсем вопросов нет? как ты поняла, что я не использую бахир? Вроде никто не способен его видеть, а чувствительность даже виртуоза максимум, что позволяет это определить местонахождение самого человека, а не то, пользуется он бахиром или нет. На мгновение замерев, Она откинулась на спинку дивана. А вот это опасный вопрос. Для нас с тобой опасный. И такой лжи я от тебя не ожидала. "Поясни", протянул я. "То, что ты сейчас сказал, описание большинства сканирующих или поисковых техник. Почувствовать же движение бахира может любой человек в ранге от подмастерья и выше" различается только расстояние. Те же подмастерья ощущают движение энергии только при непосредственном контакте с объектом, проще говоря, им надо дотронуться до человека. Соответственно, виртуозу это нафиг не надо. Он чувствует бахир на расстоянии примерно пяти метров, от опыта зависит. Но более чем о шести метрах я и не слышала. Более чем достаточно, чтобы спалить меня тем же Кояма. И правда, ложанулся. Ну что, мне стоило расспросить от Сашины поподробнее. А Ведь это было два года назад, и за это время только моя паранойя не позволила мне действовать открыто и в полную силу. Хотя сами коямы ничего заметить не должны, я при них вообще ничем не пользовался, вроде бы. Я о таком не помню во всяком случае. С о все ясно. А вот в остальное время надо думать. все таки шесть метров — это не шестьдесят, может и проканает. — Черт, туплю речь-то сейчас не о цветочках. Есть, видимо, причина, а значит, не про канала. — Ладно, дело прошлое, сказал я, массируя переносицу. Лучше признавайся, с чего ты вообще завела этот разговор? И чем мне все это грозит? На сегодняшнем собрании я краем моха услышала, как обсуждают Такиевского карлика. И все бы ничего, не первый год обсуждают. Но сегодня тебя в шутку назвали патриархом. Народ, конечно, посмеялся, но слово было сказано. И теперь тебе надо быть крайне осторожным. И смотрит на меня, смотрит и молчит. Да ты достал, Океми. Давай уж продолжай. Я патриарх, я понял, дальше-то что? Синди. Ты меня в смысле сбил. Я тебя что? Ну ты и паразитка. Ладно, проехали. Ты хотел рассказать, кто такие патриархи и чем мне грозит быть одним из них? О, да, патриархи. Слушай внимательно, Синди. Небольшое предложение, а сколько в нем смысла. Патриархи это мужчины, дети которых в трёх случаях из пяти рождаются с потенциалом мастера, а в остальных двух виртуоза. Матерь Божья, мне конец. О, надо же. Я огляделся, прощаясь с относительно спокойной жизнью. Меня же на запчасти разберут, если узнают. Э, нет, Синди. Запчасти не могут давать потомство. Тебя скорее к батарее прикуют и будут каждый день насиловать. Кто точно знает, что я патриарх? А Кеми, четыре ее солдатика и пожалуй, Фантик, убить. Ну да, могу, а дальше что? Кроме того, я обребу кучу мелких и средних проблем. Я еще упущу множество возможностей. Впрочем, себе-то что врать? Я просто не хочу этого делать. Никто из них не давал повода усомниться в их дружбе, а быть человеком, который не верит никому, довольно сложно и неприятно. То есть мне теперь всю жизнь скрываться. А я еще хотел, точнее, подумывал выдать себя за создателя эксклюзивного стиля со временем И что теперь делать? Есть информация о других патриархах. Я могу только общеизвестные факты рассказать и много много слухов. Давай ограничимся фактами, устало вздохнув, произнес я. Ну что ж, начинать тогда следует с ныне здравствующего, хоть и старого, Гарри Алдера. Ему сейчас 87 лет, но ну, это так к слову. Обнаружен то ли во время, то ли после Второй мировой ему отдали одну из принцесс, тем самым ввели в правящий дом Великобритании. Точное количество детей сейчас мало кто знает, но по примерным прикидкам около трех с половиной десятков. Ого. Это еще что? Тфу, не сбивай меня. Примерно в то же время были обнаружены еще два патриарха русский и немец. Ну, прям как в каком-то анекдоте. Но те скоро скончались, оставив после себя по полтора десятка детишек, вроде состояли в каких-то кланах. Я, если честно, мало что про них знаю. Извини, перебью, ты не в курсе, как они умерли? Русский в самом конце войны умер, в июне 46 шестого, кажется. Официально чем-то там заболел, неофициально руки на себя наложил. Немец в 51-ом сгинул вместе с подлодкой, на которой плыл. Думаю, спрашивать, что он делал на подлодке, когда должен был находиться в столице под охраной, не стоит. Вряд ли она это знает. Далее, по убыванию во времени, у нас идет Хуяши Ошу, патриарх эпохи Мэйдзи. Участвовал в войне Босин сначала против Токугава, а после призыва императора уже на другой стороне. Призыв императора. Да, в этом мире реставрация Мэйдзи пошла совсем по-другому. В моем мире реставрация Мэйдзи была обычной войной за власть между двумя группировками: сёгунатом Токугава и группой аристократии прикрывавшийся именем императора. Как итог, вместо Сигуна занял премьер-министр, а сам император, как был, никем так и остался. Здесь же Мэйдзи кинулся к остаткам войск сёгуната и бросил клич кланам Японии, которые потом и назовут призыв императора. Вместе с кланами, кстати, на его сторону стали и некоторые аристократы с другой стороны, а также множество обычных людей, пожелавших записаться в уже настоящую императорскую армию. Та война продлилась лишние два года, окончившись возрождением абсолютной монархии в Японии. И последним появлением нового клана был принят в клана сука и жил, как говорят, довольно-таки светской жизнью. за свою относительную свободу трахаться ему пришлось направо и налево. Сколько у него было детей, как ты понимаешь, трудно сказать. Ну да. Вряд ли местная элита трубила на весь мир, что подложила под него свою дочь, сестру, жену, а может и мать. Но период жизни Хояши ознаменовался появлением виртуозов по всей стране. Не сразу, конечно, но еще при его жизни. Правда, во время Второй мировой мы почти всех виртуозов растеряли, остались какие-то огрызки. Плюс после войны кто-то умер от старости, к примеру. Сейчас в Японии семеро виртуозов. Из них четверо послевоенных, а на начало войны у нас ладно, пусть будет, у нас было, если мне память не изменяет, 30 из которых как минимум половина дети хуяши. Так что да, реально огрызки. Учитывая, что виртуозами становится в лучшем случае треть детей, то наш плодовитый патриарх Настрогалов около пяти с половиной десятков детишек. И поэтому этому параметру Алдера он обошел. И хотя англичанин еще жив, я сильно сомневаюсь, что он способен в своем возрасте делать детей. Хотя, в любом случае, его он уже точно не догонит. Умер Хуяши, кстати, от старости. Эх, хороша чертовка, задумавшись о чем то своем, закинув правую руку на спинку дивана, а левой поигрывая бокалом вина, она сейчас напоминала мне пантеру на отдыхе, расслабленную, но готовую в любой момент взорваться действием хищницу. Отрастившую классные буферами, между прочим. <хм> это я так не обращайте внимания. Интересно, она знает, что мне нравятся девушки с длинной косой? Учитывая, что сегодня, как и частенько до этого, я наблюдаю именно эту прическу. скорее да, чем нет. И заметила она это где-то с год назад. До того я ее вообще ни разу с косой не видел. Или это паранойя на пару с самомнением? В каком году? А? В каком году умер Хуяши? В 55-м. Если этот Хуяши, как и я, ведьмак. Тогда как-то странно, что он умер так рано. Живем мы очень долго, теоретически. В моем мире такие, как я, редко умирали своей смертью, специфика работы как никак. А те, кто все таки доживал до преклонного возраста, были, мягко говоря, не сильны. Получается, что и хуяши был слабак. Или это все таки не ведьмаки? Он был силен, этот хуяши. А? Девушка, очнитесь, я все еще тут. Извини, Сенди, ты что то спросил? Насколько силен был Хояши? — На уровне ветерана. Выше ни один патриарх не поднимался. о таком даже легенд нет. Они, собственно, все были примерно на одном уровне. Ну да, она же в начале разговора упоминала об этом. А ты о многих патриархах слышала? — спросил я? Где-то от тридцати, но ну, нифига фига себе. Это, конечно, не все, но попробуй собери информацию о людях, раскиданных по векам и о которых стараются не писать. Откуда тогда что только не сделает девушка, желающая родить виртуоза. А мы все такие, если ты не знал. Просто у меня возможности побольше. Вот ведь не было печали. Хм, понятно. А кто там был до хуяши перевёл я тему? Американец, сын основателя клана Гейтс. Его отец отличился во время тамошней революции, был удачливым генералом или что-то такое. Умер в возрасте 101 года от старости. Тоже ветеран, если тебе это так интересно. Сколько у него было детей, я не знаю даже примерно. Да это и не важно, сказал я, взглянув на часы. Анализом информации и планированием займусь завтра. Сейчас все равно не горит. Пойду я, пожалуй, а то завтра С утра будет тяжко, я зевнул. И спасибо тебе, Кеме. Я свяжусь с тобой попозже. Сама понимаешь, вопросы по этой теме у меня точно возникнут. Будешь снаружи, мышь позови, ответила она, лениво махнув рукой. Этого придурка лучше держать при себе, чтоб чего не натворил. Лады, жахнув на прощание стакан сока и заев его какой-то сладкой дрянью, встал от души потянувшись. Покеда, мужики, махнул я рукой красивая молодая девушка, поклон в сторону Акеме. Уже у самой двери меня нагнал женский голос. У меня имеется хоть какой-то шанс. Чуть не споткнувшись, я обернулся. Больше, чем у кого бы то ни было, сказал я, глядя на нее на данный момент